Глава 26. Вольная птичка. бэзил исчез. Никто не знал, что с ним случилось. Тюремщик, как обычно, послал камердинера в Рокетс Лендинг забрать новую партию живого товара. Невольники поступали в тюрьму дважды в неделю. Но на этот раз бэзил не вернулся. Тюремщик был вне себя от ярости. Все патрульные отряды рыскали по дорогам штата в поисках беглого раба. Меня поступок Безил удивил. Он всегда оказался таким преданным слугой готовым беспрекословно выполнить любой приказ хозяина. А теперь выясняется, что коммердинер попросту обвел всех нас вокруг пальца. Я втайне молилась, чтобы Безилу удалось благополучно перебраться на север. Занимаясь привычными делами, я не приставала думать о том, как бэзил готовил свой побег. Месяцами, а то и годами. Заводил друзей в порту, узнакомился со свободными чернокожими, выясняя, каким образом лучше осуществить задуманное. Если бы я знала о планах коммердинера... Возможно, мне удалось бы уговорить его взять с собой манро Такому мальчику не место в тюрьме лопье Побег бэзила вновь заставил меня задуматься о том, как помочь сыну обрести свободу. Жизнь в большом доме в качестве его хозяйки несколько притупила мою тревогу. Теперь же ко мне вернулись решимости желания действовать. Каждый вечер за ужином мне приходилось выслушивать злобное сетование тюремщика, который никак не мог успокоиться из-за потери лучшего негра. Так он назвал Безила. Прошло три недели, но поиски ничего не дали бэзел словно сквозь землю провалился получив отчет патрульных котором сообщалось о невозможности вернуть беглеца хозяину лапье решил сам взяться за дело он отправился в порт схватил трех подвернувшихся под руку невольников и приволок в тюрьму где привязал к столбу для порки и начал избивать я слышала как несчастные кричали что не имеет отношения к исчезновению бэзила однако кнут свистел и свистел в воздухе казалось состязания продолжались целую вечность Когда экзекуция закончилась, рабы не могли подняться на ноги, но Лапье все равно приказал заковать их в кандалы и швырнуть в камеру. Урок, который он хотел преподать остальным, был предельно ясен. Если кто-нибудь посмеет укрывать у себя беглого камердинера поплатится за это жизнью. К концу месяца теремщик рихнулся окончательно. Он пил больше прежнего и почти не спал. Я умолял его успокоиться и взглянуть на вещи проще, но Лапье пропускал мои увещевания мимо ушей». Отказ тюремщика проявить столику милосердия даже к таким верным слугам, как Эбби, стал для меня последней каплей. Я в полной мере осознала беспредельную жестокость этого человека, когда однажды утром он послал за экономкой. И хотя на этот раз лобье не заставил меня присутствовать при наказании, я не могла заткнуть уши и не слышать, как кричит Эбби. Душераздирающие вопли, казалось, долетают из глубин самого ада. Когда Томми на руках принес ее обратно в дом, тело женщины напоминало кусок рубленого мяса. Металлический запах крови еще долго висел в комнате, где она лежала. Поскольку Эбби и Безилл были любовниками, тюремщик считал ее пособницей побега. Я ухаживал за бедняжкой, как могла. Эбби поправилась и вернулась к работе, но ее разум был поврежден. Она стала неуклюжей, ужасно рассеянной. То и дело, впадая в странное оцепенение, постоянно забывала, куда и зачем шла. Теперь Джули, помимо заботы о детях, приходилось справлять вечные грехи нашей экономики». 30 мая 1857 года родилась Кэтрин, наша четвертая дочь. Элса лежала в лихорадке. На Эббе, пребывающей в вечной прострации, рассчитывать не приходилось. А Джулия была занята старшими детьми. Поэтому, когда начались роды, я сама вытащила младенца из утробы. Едва завидев крошечное личико новорожденной, я поняла, каким ласковым именем стану называть ее — Берди. Моя последняя маленькая птичка. «Все, больше никаких детей. Я и так дала ему достаточно». Сиси занималась тряпней, пока Элси болела. Ее несмышленому сыну явно нравился Монро. Он принимался радостно хихикать и подпрыгивать всякий раз, когда мой сын заглядывал на кухню поворковать с малышом. Я стояла в саду, издали наблюдая за тем, как Монро тащит ведра с помоями, и удивлялась, каким же крепким и сильным растет мой мальчик. Тюремщик подошел неслышно. Я вздрогнула, когда над духом раздался его голос. «Фебя, ты нужна мне в таверне». «Пойти переодеться?» спросила я, понимая, что тюремщику не понравится, если я предстану пред его важными гостями в простом рабочем платье. «У тебя десять минут, поторопись». Я отвязала Бёрди, прикрученную куском ткани к спине, передала её Джули, а сама отправилась одеваться. Эбби, неловкая и медлительная, долго возилась с корсетом, крючками и застёжками, но в конце концов ей удалось справиться и нарядить меня в лиловое платье из набивного ситца. Я закрутила волосы, высокий узел и поспешила в таверну Тихонько проскользнув в зал, я уселась на свое место и заиграла мелодию, одну из тех, что любила мисс Салли. Эта музыка всегда напоминала мне о доме. Бросив случайный взгляд поверх крышки пианино, я заметила тюремщика, сидевшего за столом вместе с четырьмя мужчинами. Двоих я знала, Сайлас и Дэвид, владельцы тюрем, чьи жены стали моими подругами. Двое других были мне незнакомы, но подолетавшим до моего угла обрывком фраз я поняла, что речь идет о политике. Тюремщик горячился, на щеках у него выступили красные пятна. Даже издали было видно, как сильно он злится. «Как же так? Мой раб исчез, словно сквозь землю провалился!» Тюремщик в тысячный раз повторил историю о сбежавшем камердинере «Никогда в жизни я не терял нигеров!» — возмущался он. «Некоторые из них готовят побег годами. Прохвосты!» — откликнулся один из собеседников. «А эти янки, аболиционисты, только подливают масло в огонь. Они что, совсем не признают закон? Ведь у вас есть документы, подтверждающие право собственности. Неужели этого недостаточно?» «Нет, они мыслят совершенно иначе, глупцы». «А вы слышали о том парне из Массачусетса, который наделал столько шума?» Спросил другой политик. сайлас кивнул. «Приходилось. Как его зовут, кажется, Эссекс Генри». Я сбилась с ритма и пропустила несколько нот. Он сказал «Эссекс». «Я не ослышалась?» «Парень всем доставил массу хулапот. Федеральным властям пришлось вмешаться. Но теперь нигер под стражей его вернут на юг Виргинию. Где ему и место?» Ставил другой собеседник. «И накажут подобающим образом». Дэвид Пулям отодвинул опустевший стакан. «Северяне должны усвоить. Мы не потерпим укрывательство беглых рабов». «Везите его сюда!» Прорычал тюремщик. Волосы у меня на затылке зашевелились от ужаса. Гость довольно хмыкнул и похлопал лапье по плечу. «За этим мы и приехали к тебе, Рубин. Узнать, готов ли ты взять на себя эту миссию?» Тюремщик осклабился. «Негров нужно хорошенько учить, чтобы неповадно было даже думать о побеге». Второй незнакомец расплылся в улыбке. «Мы знали, Рубин, что на тебя можно положиться. Будьте уверены, он получит сполна». «Я отомщу за каждого сбежавшего нигера. Устроим показательную порку. Открою ворота для посетителей, чтобы люди могли своими глазами увидеть, как наказывают беглецов. Я заставлю черных скотов дрожать от ужаса. Даю вам слово». Гости поднялись из-за стола. Один из них был невероятно толстый, с таким же огромным, как у тюремщика, животом. «Ты говорили, я сообщу властям о вашем согласии. Точную дату прибытия заключенного нам назовут позже. А теперь, если не возражаете, я хотел бы немного...» «Побаловать себя!» Он указал на стоявшую возле барной стойки темнокожую девушку. Тюремщик махнул рукой, подзывая невольницу. «Я играла, не останавливаясь. Пальцы бегали по клавишам, а в голове носилась круговерть мыслей. «Эссекс пойман. Моего Эссекса схватили везут сюда. Все внутри изнывало от желания увидеть возлюбленного. И в то же время я замерла от ужаса. Что ждет его здесь? Теперь после побега бэзила тюремщик просто взбесился». Рубин Лапье раньше отличался изобретательностью по части наказаний, но теперь страшно представить, что еще он придумает. «Боже, помоги нам!»